Глава 12. Релаксация. Большинство курильщиков считают, что сигареты помогают им расслабиться. Но ведь всем известно, что никотин ⁇ возбуждающее средство. Если вы измерите свой пульс, а потом выкрутите подряд две сигареты, вы отметите значительное ускорение его частоты. Одна из любимых сигарет для большинства курильщиков ⁇ сигарета после обеда. Обед ⁇ это то время рабочего дня, когда мы прекращаем работать. Мы садимся и отдыхаем, удовлетворяем голод и жажду, а потом чувствуем полное блаженство. Однако бедный курильщик не может расслабиться, поскольку у него есть еще один голод, который нужно удовлетворить. Он мечтает о сигарете, как о сахарной глазури на торте. А на самом деле не он, а именно это маленькое чудовище нуждается в пище. Наркоман, попавший в зависимость от никотина, никогда не может полностью расслабиться. И с течением времени ситуация только ухудшается. Самые напряженные люди на планете вовсе не те, кто не курит, а 50-летние, постоянно кашляющие бизнесмены, курящие одну сигарету за другой, у которых высокое кровяное давление и которые постоянно раздражены. У них сигареты перестают даже частично смягчать те симптомы, которые они сами же и создали. Я помню, как воспитывал своих детей, когда был молодым бухгалтером. Если один из моих сыновей делал что-либо неправильно, я бы ходил из себя до такой степени, что это не шло ни в какое сравнение с тем, что натворил ребенок. Я честно верил, что в моей натуре содержится некий злой дух. Теперь-то я знаю, что со мной было. Это было не каким-то унаследованным пороком, а лишь маленьким никотиновым чудовищем, которое и создавало проблемы. В то время я полагал, что обременен тяжелейшими проблемами, но, оглядываясь назад на свою тогдашнюю жизнь, удивляюсь, а в чем же заключался весь этот великий стресс и огромное напряжение. Ведь я полностью контролировал свою жизнь, но единственным, что контролировало меня, были сигареты. Грустно то, что даже сегодня я не могу убедить собственных детей в том, что именно курение сделало меня таким раздражительным. Каждый раз, когда они слышат, как курильщик пытается оправдать свое пристрастие, они слышат лейтмотив. «О, сигареты успокаивают меня, они помогают мне расслабиться». Пару лет назад организации, занимающиеся усыновлением детей, угрожали, что запретят курильщикам становиться приемными родителями. Однажды туда позвонил один раздраженный человек и сказал «Вы совершенно не правы». Помню, когда я был ребенком, если мне необходимо было обсудить с матерью какой-нибудь спорный вопрос, я ждал, пока она закурит сигарету и станет более расслабленной. Почему он не мог поговорить с матерью, когда она не курила? Почему все курильщики так напряжены, если не покурят после обеда в ресторане? Почему же тогда некурящие люди полностью расслаблены? Почему курильщики не могут сосредоточиться без сигареты? В следующий раз, когда будете в супермаркете и услышите, как молодая мать кричит на ребенка, понаблюдайте за ее уходом из магазина. Первое, что она сделает, прикурит сигаретку. Начните наблюдать за курильщиками, особенно тогда, когда им запрещено курить. Вы обнаружите, что в эти моменты они держат руки у рта, или играют большими пальцами рук, или трогают собственную ногу. И лишь эти ребят волосы и стискивают челюсти. Курильщики не расслаблены, они вообще забыли это чувство, быть полностью расслабленным. И это лишь одна из многих радостей, к которым вы еще придете. Весь бизнес, связанный с курением, можно уподобить мухе, пойманной насекомоядным растением. Сначала муха поедает нектар, но незаметно само растение начинает пожирать муху. Не пора ли вам выбраться из этой мухоловки?